Глава 12. Переговоры. Когда я добрался до наблюдательной башни, корабль уже вошёл в бухту. Это был небольшой парусник, бросивший якорь метрах в 30 от склона нашего холма. Небольшой вес судна позволил ему приблизиться достаточно близко к мелководью, поэтому экипаж не боялся посадить корабль на мели. Я уже видел, как с корабля спускают шлюпки. Интересно, что они задумали? Пока люди на корабле не показывали враждебности по отношению к нам, более того, я видел на мачте развевающийся по ветру флаг Великого княжества и ещё один, чуть ниже Ростовского. Господин Гущин, мне нужно кое-что вам сказать. Я повернулся и увидел у себя за спиной нашего прорицателя, единственного одёрённого с этим атрибутом, который выжил во время штурма. Удивите меня, Коробов. С нами связался прорицатель, находящийся на корабле. Они пришли сюда с Анапы, чтобы помочь нам подкрепление? Не совсем, это рыбацкая лодка. Они хотят забрать раненых и женщин с детьми. А где уверена, что это не работорговцы? Я уставился на коробово, но тот даже не мигнул. В этих людях можете не сомневаться. За штурвалом известен в этих водах капитан Егор Щетина. Уверен, даже турецкие каперы и контрабандисты не смогут справиться с ними. Шесть пушек на борту и 4 десятка команды. Погодите, он точно рыбак? Конечно, но чтобы рыбачить в здешних водах, нужно иметь зубы по хлеще чему акулы. В общем, ребята узнали о нашей беде и решили помочь. Вот только неизвестно, как мы сможем переправить людей, учитывая, что мы окружены. У нас есть ребёдка. Тут же нашёлся я. Сделать удобный плот, чтобы можно было переправить даже лежачих. Учитывая, что трос выдерживал 3 тонны колокола, мы сможем спускать сразу по несколько человек. Через полчаса плот был готов. Он представлял у себя деревянный помост, закреплённый к лебёдке цепями. На нём спокойно могли уместиться 6 человек. Больше решили не размещать, чтобы выдержали доски. Лебёдку спускали вниз, где их встречали матросы на шлюпках и помогали перебраться. Проследите, чтобы бойцы не проявляли малодушие. Покинуть крепость могут только женщины, дети и старики, если такие есть, а обслуживающий персонал и раненые, которые не могут встать в строй. Обижайте Михаил Игоревич. Отозвался Иванович. «Из наших ребят никто не позволит себе опуститься до такого. Уж лучше сгинуть в честном бою, чем жить потом с позором!» Я довольно кивнул и собрался вернуться к наблюдению за передвижением османской армии, когда внимание привлек необычный диалог. «Не поеду, слышишь? Останусь тут до конца, сколько бы ни осталось нам вдвоем!» Это говорила та самая девушка-библиотекарь, которая обычно сидела хмурая. Она спорила с одним из гренадеров, тщетно пытавшимся отправить ее на корабль в безопасное место. Настёна, брось. Здесь будет опасно, мы можем и не выжить вовсе. Так что не дури. Вот поэтому и останусь. Папа погиб всего месяц назад до зори. Я не хочу теперь потерять и тебя. Сколько раз говорила, давай оставим всё и уедем куда-нибудь, где не нужно воевать. А кто же, если не я? смутился солдат. Думаешь, всем хочется сражаться и умирать? Хорошо, если выберусь отсюда, переведусь куда-нибудь в спокойное место. А теперь полезай быстренько на плот. Встретимся в Анапе. «Вот оно что!» Выходит, наша библиотекарь переживала из-за гибели отца и хотела, чтобы ее возлюбленный оставил службу. «Нужно запомнить! Возможно, мне это пригодится!» Девушка хмыкнула носом, вытерла слезы с глаз, поцеловала своего возлюбленного в щеку и поспешила к лепетке. Она как раз успела попасть на последнюю партию беженцев. Трижды шлюпки уплывали к кораблю и возвращались обратно за новыми пассажирами. Наконец, когда все оказались в корабле, Они сняли с якоря, подняли паруса и поспешили прочь. Вообще, ребята шли на большой риск, ведь при большом желании их могли достать пушки турков. К счастью, османы решили не заморачиваться этой помехой и позволили кораблю спокойно простоять пару часов у закепости и спокойно покинуть бухту. Да и вообще нам повезло, что турки затихли. Варианта два: либо готовят нам какую-то подлянку, либо всё-таки решили обойти нас и оставить в гулком телу так сказать, дожать потом, когда судьба войны будет решена. Я добрался до участка стены, которая выходила на город, и принял подзорную трубу из рук Иваныча. За несколько дней, проведённых в крепости, я уже привык к тому, что старый вояка постоянно следуют за мной. Когда запыхавшийся посыльный поднялся по лестнице, у меня были самые дурные предчувствия. Господин комендант, там это э, пармалентёр. Кто Гео с тревогой подошёл к краю стены и присмотрелся вперёд. Не хватало нам ещё каких-то неожиданностей. Ну, это-то да, переговорщик, в смысле. Тут же поправился боец и смутился. Вот оно что. Асманы решили обойтись без боя. Занятно, посмотрим. В нашу сторону действительно двигались два человека. Один из них держал в руках белый флаг и размахивал им, а второй спокойно шёл рядом. При этом я отметил, что именно второй участник переговоров носил инкрустированные золотом доспехи и выглядел впечатляюще. Что же, раз хотят поговорить, можем и поговорить. Зараза, как назло, ни одной лошади не осталось. Торопилов не вернулся и, скорее всего, уже и не вернётся, а последнюю лошадь забрал гонец, который отправился с новостью в Ростов. Впрочем, я уверен, что Васильев и так уже в курсе происходящего. Если они там не идиоты, то дали заданию прорицателям следить за ситуацией здесь. Имеют пусть и поверхностное Но хоть какое-то представление обо всём происходящем на юге княжества. Конечно, у нас была одна лошадка, но заставлять своего сопровождающего идти пешком было бесчестно, а вдвоём мы бы выглядели смешно. Ладно, пойдём пешком, отозвался я и шагнул вперёд. Позвольте я с вами, тут же вызвался один из бойцов. На ведь ему было лет 20. В нём был дар, я это чувствовал, но ступень слишком низкая, чтобы сыграть хоть какую-то значимую роль. Скорее всего, вторая или третья. Не стоит рисковать, боец. Там слишком опасно, а тебе ещё жить, ответил я. Так уж и быть, пойду один. Одному не годится, отозвался Иванович. Раз уж кому идти, так мне. Я уж своё отжил, мне и помереть не страшно в случае чего. А от Верескова брата я знаю. Если попадётся чистолюбец, он и пальцем переговорщиков не тронет. Пойдём, Иванович. Видимо, сама судьба нам велела стоять плечом к плечу. Честно говоря, было искушение взять с собой кого-нибудь из уцелевших твердыни. Например, того же Маржова. Но я решил оставить их в гарнизоне. Если что-то пойдёт не так, конница турков всё равно настигнет нас быстрее, чем мы успеем вернуться. А терять бойцов в гарнизону никак нельзя. Итак, способных вести бой осталось не больше сотни. А вот наши собеседники двигались верхом, что оставило нас в деловкое положение. Они подъехали на максимальное расстояние выстрела с ружья и дожидались нас на месте переговоров. Мы с Иванычем шли минут десять, пока не добрались до места встречи. — Склонитесь перед волей великого, чей лих затмевает само солнце! — произнес всадник. С виду он явно был не султаном и даже не пашой. Не тот чин, чтобы так себя вести. — Перед тобой, что ли? Ты всего лишь пешка. Дай посмотреть на главную фигуру на этой доске! — спокойно произнес я, отвернувшись от него. Дорек незамедлительно вскинул верхнюю руку, сжимавшую кнут. Ну-ну, попробуй только ударить. Я уже приготовился выпустить вихрь, который защитит меня от удара и собьёт с адника сканя, а потом одним точным ударом втопчу его в песок. Учитывая, что он одарён избыстой смелостью, я это ощущал своим чутьём, последствия для него будут жестокие. Придёт в себя он точно не сразу. Да в лету успокойся. Дай мне поговорить. Ко мне подъехал другой всадник. Тот самый в покрытых золотом доспехах. "Встань на колени", небрежно бросил воин. Но я отметил, что тот не сводил с меня глаз. "На оба колена я могу встать только перед матерью и создателем всего сущего. Но моя мать мертва, а ты явно не тот, кто создал этот мир". Я даже сам удивился, как легко и спокойно произнёс эти слова. Неужели это тело наконец полностью подчиняется мне, и больше не будет этих всплесков эмоций? Если мне она говоришь, как настоящий воин и верно, как истинный мудрец, произнёс сатник и спрыгнул на землю. Я буду говорить с тобой как с равным. Для меня это честь, не скрою. Кто ты, воин? Слишком молод, чтобы быть комендантом. Да и этот старый крот Бурмистров наверняка не оставит крепость кому-то другому. Выходит один из его помощников. Всё верно. Младший помощник коменданта Галинжского укрепления Михаил Гущин, по совместительству выполняя роль коменданта. «Много слов, но мало в них силы». «Ты сам спросил, я ответил». «С кем имею честь говорить?» «Амир Месуд-Паша, повелитель земель от Куры до озера Ван на юге и до реки Ешил-Рмак на западе». «Приветствую тебя на земле ростовского княжества, Амир Месуд-Паша», спокойно ответил я и слегка кивнул, изображая поклон. Нарочно сделал акцент на том, что это земля наша, чтобы поставить его в неловкое положение». Конечно, ему по большому счету плевать на это. Он и так пришел сюда со своей армией для захвата. Но все же тон разговора я задал. Три сотни лет назад это была земля Османской империи. И что теперь? Мы будем вспоминать, чьей была эта территория много лет назад? Напомню, что вы сейчас занимаете часть территории Византии и Шервана. С Шерваном мы договорились. У них нет к нам претензий. Сейчас, пока вы сильны. А что будет, когда они наберут силу? Да и Византия, как я понимаю, не смирилась с потерей Босфора. Не так ли? Это уже не ваши проблемы, отрезал Амир. Ну да, цепляется за живое. Ладно, развивать я ему не буду. Всё-таки мы здесь собрались, чтобы договориться, поэтому попробовал сгладить углы. 3 сотни лет назад было смутное время, и с тех пор многое изменилось. Но не изменилось наше желание получить свою землю обратно. Вы храбро сражались, младший помощник Собе их сторон пролито много крови, поэтому я хочу положить этому конец. Сдайте крепость. Он говорил так, словно отдавал приказы, а не выдвигал дипломатическое предложение. Теперь я понял, почему с самого утра османы ни разу не пошли на штурм. Похоже, наше противостояние тоже обернулось им большими потерями. С чего бы нам её сдавать, амир? Я решил немного поторговаться и набить себе цену. Но получилось неважное. Я мог бы обвести вокруг пальца кого-нибудь менее осведомлённого, но не этого человека. Вам всё равно не выстоять, и вы это отлично понимаете. Если вы боитесь за население, оставьте это нам. Ни один человек не пострадает, если не поднимет оружие против меня. Обе стороны пролили достаточно крови, и я говорю с вами как с настоящими воинами, которые не бежали в страхе, а проявили мужество и доблесть в бою. Вы заслуживаете право жить. «Ага, конечно. Почему бы не проявить милость, когда мы, почитай, около тысячи воинов вывели из строя? А до них только одарённых с десяток полегло. И хоть турки могут нас задавить, они всё же предпочитают разойтись миром. Тем более шансы на это высоки, ведь любая следующая их атака может стать для нас последней. Я прекрасно понимал возможности ребят, которые ещё держали оружие в руках». Желание принять предложение подстёгивал ещё и тот факт, что сохранять крепость цели не было. «Нужно просто потянуть время. Но вот сдать укрепление просто так мне казалось самым настоящим предательством. В первую очередь перед защитниками. Не палого учит Тура крепость. Это я уже решил окончательно. Но как сделать так, чтобы они не вошли в нее по нашим трупам? Я готов принять ваше предложение при одном условии». Первый всадник дернулся, но промолчал. Он хорошо помнил, что ему было велено не встревать в разговор. Вместо него заговорил сам Амир. Вы уверены, что можете ставить условия? Уверен. Вы сами предложили мудрое решение остановить кровопролитие, и оно меня полностью устраивает. Но я хочу обеспечить отступление моих людей. Раненых мы начнём вывозить прямо сейчас. Нет, вы уйдёте все вместе как можно скорее. Похоже, Миро не терпелось быстрее покончить с крепостью. Я чувствовал, что он спешит и пытается это скрыть от меня. Может, не всё так безнадёжно, и у нас есть шанс. В таком случае я вынужден вам отказать. Раненые нуждаются в уходе, и нам понадобится хотя бы день, чтобы мы могли забрать их с собой. Пожертвовал сотни коллег, многие из которых уже никогда не смогут взять в руки оружие. Вы могли бы спасти сотни жизней, Михаил, но вы выбрали смерть для всех. Вы ведь понимаете, что вам конец. Более чем. Но я не из тех, кто будет бросать своих друзей. Встретимся на поле боя, Михаил. Амир кивнул и забрался обратно на коня. Его сопровождающий повторил за ним, и оба умчались обратно. «В чём и недостаток нашего положения? Мы не можем быстро добраться обратно и начать действовать». «Ну и дурак ты, ваша светлость!» произнёс Иваныч, когда мы возвращались обратно. «С чего ты решил?» Я не обиделся на старика. Мало ли что он себе надумал. «Ты ведь понимаешь, что мы не удержим крепость? Впрочем, молодые головы всегда думают иначе. Решил, что на слепом героизме вывезем?» «Решил без малого три сотни бойцов положить». «Не знаю, что ты там себе надумал, Иваныч, но я умирать не собираюсь». «Ты это турку скажи, когда он штурмом попрет». «И скажу. Ты ведь не понимаешь глубину моей задумки. Сдавать крепость — последнее дело. Представляешь, сколько мы погубим тех, кто живет дальше по пути османов. У меня есть задумка, как повернуть, чтобы мы остались в выигрыше. Но пока ничего не скажу, чтобы прорицатели не спутали карты. Поживи денек, увидишь». На жить бы, проворчал Иваныч, когда мы уже почти добирались до крепости, а у нас за спиной зашевелились османы. Пушки дали первый залп, едва мы успели добраться до окраины крепости. Выходят переговоры прошли неудачно. Корабов протянул руку, помогая подняться после обстрела. Можешь считать, что так. Работаем по заготовленному плану. Пушки били беспощадно, буквально забрасывая крепость со всех сторон. Манекены настоящих возле пушек давно превратились в труху. А нас от гибели спасало только расстояние от крепостной стены и защита твердыни. Если стена уже превратилась в груду камня, то цитадель пока ещё держалась. Всё, пошёл турок на штурм, прохрипел Иванович, отплёвываясь от пыли. Надо было звёзчатую крепость строить, отозвался я, оттрушивая слой пыли с походного мундира. Вот уж и тут наш вечный рус явозь. В этот раз не повезло, и крепость мы потеряли. Достаточно было осмотреться, чтобы оценить масштабы разрушений. Крепостная стена превратилась в груду развороченного камня. Похоже, османы уверились, что им удалось подавить наши силы и пошли в атаку. Неудивительно, ведь сейчас на южном направлении у нас не было ни одной пушки. Всё было уничтожено шквальным огнём врага. Так, ребята, выкатываем пушку и стараемся не светиться. Берите двоих Твердень и занимайте позицию на уцелевшей башне. Корабов идёт с ними. Если почувствуешь опасность, уводи людей. В довесок к орудийному расчёту и одарённым отправил десятки Ечуреева и Фирсова. Ребята хорошо показали себя и не дрогнут при сильном натиске. Сам расположился рядом с десяткой Хрепунова. На этих ребят я тоже рассчитывал не меньше. Как ни крути, каким бы ты сильным ни был, один в поле не воин. Нужны те, кто прикроет спину и будет драться плечом к плечу. Ребята из десятки Хрипунова были как раз такими. Не успел обернуться, как турки дали залп по нашим позициям из ружей и схватились за ятаганы. Вот еще коварное оружие. Никак не привыкну бороться против этих ребят. Первую волну отбросил с помощью дара. Вихрь разметал переднюю линию янычар. И дал нам возможность сделать дополнительный залп, практически в упор. А вот потом завязалась рукопашная. Одарённые османов почувствовали моё присутствие и направились ко мне. Удар. Ближайший ко мне силач отлетает в сторону, а ещё двое ребят падают на землю как подкошенные. Штыки парней Хрипунова быстро успокаивают их пыл, но перевести дух было некогда. Уже новые враги перебирались через груду камней. «Нам нужна поддержка! Еще немного, и нас просто задавят массой!» «Развернуть пушку так, чтобы она била вдоль рва!» — скомандовал я орудийному расчету на башне. «Была надежда, что наседающие на крепость турки не смогут спрятаться от нашей пушки, когда она будет бить по ним с фланга». Вдовица к общей картине гренадеры исправно забрасывали снарядами врага, скрываясь за грудой камней. Здесь они были практически неуязвимы перед дружьюми противника, и только пушки могли нанести им хоть какой-то существенный вред. Несколькими минутами позже рухнули ворота, превратившись в сплошное месиво под мощным артиллерийским огнём. Но после первой неудачной попытки ворваться во внутренний двор турки не спешили внутрь. Специальный отряд гренадеров, который я выделил для обороны ворот, забросал противника снарядами и здорово охладил их пыл а малая часть янычар, добравшейся до крепости, встретилась в рукопашной с пехотинцами. Турки откатились назад и решили сменить тактику. Они отошли на достаточное расстояние и уступили место пушкам. Идею с вылазкой и захватом огневых точек пришлось отмести сразу. Они выставили достаточно мощную охрану для своей артиллерии. Нам оставалось только выжидать, пока они не решатся перейти в атаку. «Берегись!» Единственное, что я успел услышать перед тем, как ядро упало в паре шагов от меня и подняло в воздух тучу пыльск, взволнованный крик Хрепунова. Уже в следующем мгновении осколки, перемешанные с тучей мелкого щебня, ударили в грудь и отбросили в сторону. В ушах звенело, и на какое-то время я перестал слышать, что происходит вокруг. Что-то вязкое и липкое, но в то же время горячее потекло по плечу и груди, спускаясь на живот. Я закашлялся, стараясь избавиться от пыли в горлу и лёгких, и почувствовал острую боль. Неужели доспех не выдержал? Всё-таки нужно было перестраховаться и не жалеть силы на каменную броню. Попытался подняться, но ноги не слушались. Живой! Живой! Голоса и грохот от взрывов с диким шумом ворвались в голову, когда я снова стал понимать, что происходит вокруг. Иванёш с Хрепуновым окружили меня и подняли на руки. За боем следите, болваны. Хотел было крикнуть, но получилось как-то смазано. Да всё в порядке, Ваша Светлость, атаку отбили, тут же успокоил меня Хыпунов. Это я как раз заметил. Знать бы только, что за обстрелом не последует очередной атаки. На этот раз османы не атаковали, хотя это было разумно. Дело шло к вечеру, и они затихли. Даже пушки перестали стрелять. Хотя не удивлюсь, если у них закончились ядра. «За неполные два дня они сделали по нашим позициям не меньше двух тысяч выстрелов». «Что-то затевают», — произнес Иваныч, поглядывая в сторону вражеского лагеря. «Не сомневаюсь. Я уже пришел в себя, поэтому голос звучал ровно и уверенно. Раны немного затянулись, но правая рука все равно была на перевязи». «Второй раз сдать крепость и уйти с миром не предложат», — заметил старик. «И не нужно. Мы сами уйдем».